Глава 145. Остров Корнигеры. У самой земли туман рассеивается, открывая странное зрелище. Пляж, скалы, галька. Первый корабль термитов утыкается в холм из зеленого моха. Здешние флора и фауна сильно отличаются от привычных. Среди тучка моров и стрекоз летают в мошки с болотными запахами. Растения, лишенные корней, выглядят так, будто их нарочно поставили здесь. У них куцые цветы, а под ними прядями свисают листья. Под водорослями твердая почва, изъеденная пеной земля, усеянная пузырьками и выглядит как кусок черной губки. Дальше земля более рыхлая, и посреди участка ствол молодой акации корнигеры. Она без сомнения выросла из семечка, которое ветры случайно занесли на этот остров. Вода, земля, воздух, этих трех элементов было достаточно, чтобы дать жизнь растению. Но для продолжения роста ему не хватает еще одного элемента – муравьев. Союз с муравьями навечно занесен в его гены. Акация ждет их уже два года, сколько ее сестер Корнигер так и не дождалось этой космической встречи. В каком-то смысле этим она обязана пальцем. Тем самым пальцем, который вырезали на ее коре, жиль любит Натали. Она так страдает от этой раны. Вдруг сто вздрагивает. посередине острова расположен предмет, который вызывает у него отчетливое воспоминание. «Это выпуклость. Да, это не может быть случайностью. Это она. Башня с круглой вершиной, испещренной дырочками. Подобную аномалию они обнаружили и в белой стране. Не сказав ни слова, он отделился от отряда и начинает исследование. Твердое, прозрачное внутри, какой-то белый порошок, как и в прошлый раз. К нему присоединяются солдаты-термиты, контакт усиков. «Что происходит? Почему он покинул отряд?» 103 третий объясняет, что этот предмет очень важен. «Да, очень важен», — повторяет 23-й, — «этот предмет, созданный богами пальцами, это божественный монолит». Даисты тут же начинают лепить похожие сооружения из глины. Многих это приводит в восторг, и они предлагают остаться в этой гавне хотя бы на несколько дней, поделиться впечатлениями от похода, перевязать боевые раны, восстановить силы. Это предложение всем нравится. 103 делает несколько шагов, и вдруг что-то привлекает его внимание. Его Джонстоновы органы, чувствительные к магнитным полям Земли, передают ему сообщение. они на галстуке Гартмана. Крестоносца находится поблизости от галстука Гартмана. Галстуки Гартмана — это область точек особого магнетизма. Муравьи обычно строят свои гнезда именно в этих точках. Это точки пересечения силовых линий магнитного поля Земли с положительными зарядами. Эти точки – причина плохого самочувствия для большинства животных, особенно млекопитающих, но для муравьев они, напротив, создают наиболее благоприятные условия. Эти маленькие точки, узлы Гартмана, на наколты на земной коре, как следы от иглотерапии, через которые муравьи могут общаться с матерью планеты, находить источники воды, регистрировать землетрясения, поэтому развитие их государства так успешно продвигается в масштабах всего мира. 103 определяет место, где эта энергия наиболее сильна. Он видит, что узел Гартмана расположен прямо под деревом Корнигеры. В компании 24 и 9 он тут же решает осмотреть дерево. В одном месте кора тонкая, они срезают капсулы и вскрывают акацию Корнигеру. Чудо! Тут есть свободное пространство для муравейника, безупречно чистое, и оно ждет. Они заползают в корни, тут полно залов, которые, кажется, только и ждут муравьев. Есть даже стоило, где уже копошится белая бескрылая тля. Пелаканцы осматривают неожиданное обиталище. Все ветви пустые, в тонких перегородках стен этого живого города циркулирует сок. А лишенная девственности дерево приветствует мирмикийский народ с молистыми доброжелательными запахами. Восхищённый 24-й проходит через инфиладу растительных залов. От переполняющих его эмоций он разжимает мандибулы и опускает кокон бабочки. Но долг превыше всего, муравей быстро подбирает кокон. Старый путешественник объясняет ему, что за это гнездо подарок надо платить. Если хочешь жить здесь, надо ухаживать за деревом. Это вроде квартплаты, надо быть садовником акации. Они выходят, старый воин указывает ему на молодой побег Повелики и рассказывает о ней. Семя Повелики развивается в любой гниле. Когда семя прорастает, то стебель вытягивается и начинает медленно извиваться, примерно со скоростью 2 оборота в час. Как только стебель соприкасается с кустарником, корни его отмирают. У него развиваются сосущие шипы, которые впиваются в кустарник и пьют его соки. Повелика это настоящий вампир растительного мира. 103 указывает на Повелику, растущую недалеко от корнигера Павелика поворачивается так медленно, что со стороны кажется, будто это естественное движение под дуновением ветерка. 24-й раскрывает острые мандибулы и собирается изрубить повелику на куски. Нет. останавливает 103-й. Если ты ее разрежешь, каждый кусок снова прорастет. Повелика, разрезанная на 10 кусков, равняется 10 повеликам. 103-й говорит, что видел одно удивительное явление. Два отростка велике, лежащие рядом, извивались в поисках куста, чтобы высасывать из него соки. Не найдя его, они сплелись и высасывали друг из друга соки, пока обе не погибли. Что же нам делать? Если вы не воспрепятствуем ее росту, она отберется до корнигеры и обовьется вокруг ее ствола, говорит 24-й. Ее надо вырвать с корнем и тут же бросить в воду. Сказано, сделано. Заодно они выкапывают все остальные растения, которые могут оказаться опасными для акации. Потом они прогоняют всех червей, мелких грызунов и гусениц, снующих вокруг. В какой-то момент они слышат мерное тиканье. Это жесткокрылый жук-точильщик с короткими передышками точит дерево. Другое тик-так вторит ему. «Это самец-точильщик зазывает самку», — говорит термит, который часто имел дело с этими своими конкурентами. В самом деле звуки перекликаются, как два там -тама. Их быстро находят, а затем этих хромают Джульету от точильщиков съедают. Если лагерь выбран, то против общего врага выступают единым фронтом. Все с восхищением осматривают свободную корнигеру. В просторном зале самой широкой ветки решают подкрепиться. Муравьи, термиты, пчелы и скоробеи трофлаксируют, дуют тлю, делят ее сладкое молоко. Потом, как и на каждом бивуаке, возвращаются к вечной теме пальцев, цели в путешествия. «Пальцы — это боги», — утверждает белоканский деист. «Боги? Что такое боги?» спрашивает термит из Максисалуна. 23-й объясняет им, что боги — это сила, которая управляет всем. Пчелы, муки и термиты с удивлением узнают, что внутри самого крестового похода есть муравьи, которые обожают пальцев до такой степени, что считают их творцами мира. Дебаты продолжаются, каждому непременно хочется высказать свою точку зрения. Пальцы не существуют, пальцы летают. Нет, пальцы ползают, а они могут плавать под водой. «Они едят мясо. Нет, они травоядные. Они совсем не едят, живут на запасе энергии, который у них имеется с рождения. Пальцы — это растения. Нет, рептилии. Пальцев много. Их самое большее — 10 или 15. Они бегают по планете стадами по пять. Пальцы бессмертны. Вовсе нет. Несколько дней назад мы убили одного из них. Это был не настоящий палец. А кто тогда? На палец невозможно напасть». У пальцев гнезда из цемента, как у осы. Нет, они спят на деревьях, как птицы. Они не впадают в спячку. Стоп, не надо совсем завираться. Пальцы обязательно должны спать. Все животные спят. Пальцы едят дерево, термиты видели деревья, просверленные странным способом. Нет, пальцы едят муравьев. Пальцы вообще не едят, они живут на запасе энергии, которая у них с рождения. Я вам это уже объяснял. Пальцы розовые и круглые. Они могут быть черными и плоскими. Дебаты продолжаются, спорят и деисты, и недеисты. Своими безумными теориями двадцать четвертый и двадцать третий выводят из себя девятого. «Надо убить этих двух подонков, пока они не заразили других крестоносцев», говорит он, призывая сто третьего в свидетеля того, чем они рискуют, общаясь с этими внутренними врагами. Солдат качает антеннами. «Не отставим их. Они — часть разнообразия мира». Девятый поражен. «Это странно. Кажется, все они изменились с начала крестового похода. Теперь муравьи стали разговаривать на абстрактные темы, они стали испытывать эмоции, страх. Неужели рыжих муравьев поразила эпидемия болезни томления духа? Перед ними монстры, они сидят тут и рассуждают. Лучше уж спать. Дерево корнигера счастливо, как только могут быть счастливы деревья, и оно будет охранять их сон. Снаружи полночные жабы орут от того, что не могут полакомиться этими насекомыми, укрывшимися в замке из сочного волокна. Все крестоносцы заснули, кроме муравьев и зомби, ведомых двусками. Они выходят гуськом и, вскарапавшись на верхушке травинок, ждут, когда их съедят овцы. Но на этом острове нет ни одной овцы. Утром, совсем забыв о своем восхождении, они вернутся к своим товарищам.